кричат на них, наказывают разными способами, этим самым ослабляет силу этих будущих людей и сами противодействуют воспитанию совести в своих детях. Розга, чрезмерная строгость и телесные наказания никогда не могут желательным образом затронуть сердце и совесть ребенка, ибо для детских умов они всегда останутся насилием со стороны более сильного,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 Есть не иное, как уродование души ребенка. И здесь нужна в качестве воспитателя та же разумная любовь, которая в оста сильнее слепой любви. Возьму пример. Больной ребенок просит черного хлеба или здоровый слишком много конфет. Он плачет, кричит, и пока ему не дали желаемой вещи, не хочет слушать, что ему говорит мать. Скажи,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 Целую вас всех шестерых, ваш феликс Альдония Эдмундом Небулгак, Седлецкая тюрьма, 4 декабря 1901 года. Бедная моя дорогая Альдона, только что получил твое печальное письмо о болезни Гадемина и почувствовал сильнее, чем когда-либо, как ты мне дорога.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 Не думай, что это только одни рассуждения, слова. Нет, это не так. Ибо мои убеждения о счастье, страдании непосредственно вытекают из моей жизни, из моих чувств. Это не голые рассуждения. Я чувствую себя счастливым в страдании и хочу этим счастьем поделиться с тобой так же, как хочу тебе немного облегчить твой путь и взять на себя часть твоего времени. Мне кажется,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 Будьте все здоровы. Ваш феликс Альдоне Эдмундовне и Гадемину Булгак. Седлицкая тюрьма, 20 декабря 1901 года. Дорогие Альдона и Гадемин, спасибо вам за письма и вещи, которые вы мне прислали. Избалуете вы меня своей добротой и заботой,